Глава восьмая Несмотря на то, что численный перевес был на стороне врача, в этот момент он испугался. Я встретилась с ним взглядом и поняла, что он знал. Все он обо мне знал заранее. И этот крик проактивировалась Выходит, что и про рыжую он тоже был извещен. Вся эта игра со мной не преследовала цели вылечить меня. Чёрт его знает, что он хотел сделать, но гадать уже не имело смысла. Оставаться здесь и выяснять у меня не было никакого желания. Конечно, если бы они сообразили и кинулись на меня втроём, я бы не справилась, но на моей стороне был фактор неожиданности. Только доктор подозревал, чего от меня можно ожидать. А охранник и медсестра особо не напрягались и относились ко мне просто как субтильной девице, которая устроила на приеме истерику. Охранник ринулся ко мне, а я расслабилась, отдавая управление телом моей верной помощницы, Рыжий, которая когда-то была супергаджетом из очень технологичного мира. Я украла ее, и долгое время она как гарнитура висела на моем ухе. Потом мы попали в какое-то мега-далекое будущее, где все человечество давно оцифровало себя и слилось в единый электронный мозг. Это сверхсознание проанализировало меня и Рыжую и посчитало, что мы будем более гармоничным существом, если нас объединить. Оно каким-то образом переместило электронную помощницу в мою спинномозговую жидкость. В результате она потеряла свои необычные сенсоры, так помогавшие мне в критических ситуациях, но зато приобрела возможность иногда управлять моим телом. одралась она не просто хорошо. Она делала это предельно эффективно. Минимум движений, максимум результата. Я перехватила руку охранника и одним жестом сломала ее. А потом добавила ему ногой по колену, чтобы лишить его резвости. Обошлось без перелома, но так, что связки в колене восстановятся быстро, Судя по шагам, медсестра решила налететь сзади, пока я занималась охранником, и всадить шприц мне в шею. Я отстранилась в последний момент. Игла скользнула в сантиметре от кожи. Быстрым движением выхватила шприц из ее руки, и прежде чем она успела сообразить, вколола ей в шею ровно половину дозы. Врач только тогда сообразил, что вообще давно стоило убежать, но было уже поздно. Я оказалась рядом, заломила ему руку, подтащила к столу, прижала его лицом к столешнице и вколола остаток успокоительного из шприца. «Прошу прощения за отсутствие стерильности. Надеюсь, вы тщательно проверяли здоровье медсестер». пробормотала я. В этот момент Рыжа отпустила меня. и первой моей мыслью было побежать к двери. Но мой взгляд упал на рисунки на столе. Я спихнула на пол спящего врача, быстро сложила карандашные картины и засунула за пазуху больничной пижамы. «Ключи и халат!» – подсказала рыжая. Пришлось быстро обшарить карманы врача, и там действительно обнаружилась связка ключей. Его халат мне надевать было бессмысленно, Врач был ниже меня на голову, так что я стащила одежду с медсестры. В её халат я могла завернуться почти дважды, но других альтернатив не было. Я выскользнула за дверь. В коридоре находилась только медсестра Дылда, которая уставилась на меня выпученными глазами. Благо, её вырубать мне не нужно было, лестница была совсем рядом. Электронных ключей в этом мире ещё не изобрели, и проход вниз преграждала металлическая решетка с замочной скважиной. Несколько секунд я лихорадочно перебирала ключи в поисках подходящего. А медсестра завороженно наблюдала за моими действиями. Наконец, она испуганно пискнула. «Охрана!» Да, врач допустил большую ошибку, затащив в кабинет ко мне единственного на этаже охранника. Наконец, замок в решетке щелкнул, И я помчалась вниз по лестнице. Судя по тому, что я мельком видела из окна, моя палата находилась на третьем этаже. Я пробежала четыре пролета без преград. На ходу я шептала рыжий. «Как, по-твоему, я сбегу с острова? Что, если они приплывают сюда на катере, который приходит два раза в день? Тогда как я выберусь? В плавь? Не знаю, как ты, но я плаваю лишь чуть лучше кувалды». Пока ты три месяца была без сознания, все, что мне оставалось – это слушать. В реанимации есть окно, и я ни разу не слышала звук моторной лодки. Он очень характерный. А на веслах было бы слишком долго и тяжело плыть. На первом этаже не было никого, кроме двух охранников, сидящих за тумбой наподобие ресепшена прямо напротив входа. Мысль прикинуться медсестрой я отмила сразу. Судя по всему, персонала тут было мало, и охрана наверняка знала всех в лицо. Так что, не сбавляя скорости, я понеслась к ним. Если у них была какая-нибудь тревожная кнопка, то нужно было не дать им ее нажать. Мои надежды оправдались. Естественно, вид одинокой бегущей девицы их нисколько не испугал. Один из них лениво в развалочку вышел из-за тумбы мне на перехват. и встал, широко расставив руки, чтобы поймать, а второй просто приподнялся со стула, чтобы не пропустить шоу. Зря. Если бы они вышли вдвоём, то, скорее всего, смогли бы меня скрутить. — Рыжая, твой черёд! — выдохнула я на бегу. Дальше мне оставалось наблюдать, как моё тело распласталось по полу, проехав по инерции между ног первого мужчины. Я дёрнула его за лодыжки. и он рухнул с размаху лбом на кафель. Расставленные ладони он даже не успел выставить, чтобы смягчить удар. В этот момент я уже взлетела над тумбой охраны и заехала ногой по уху второму, который вообще не ожидал от меня такой прыти. Приземлилась на руки, сделала сальто в полоборота и оказалась опять на ногах. Тогда рыжая отдала мне контроль над телом обратно, и я снова побежала. Бегать я любила, но только если на ногах кроссовки, а не больничные тапочки. Выскочив на улицу, я остановилась. Все еще ожидала увидеть там берег моря, но там неожиданно оказался лес или парк. Только отбежав подальше обернувшись, я поняла, что трехэтажный небольшой корпус больницы стоял у самого озера. Несколько ив росло прямо у самой воды, значит, она была не несоленой. Мысленно я готовилась к долгому кроссу босиком по лесу, но буквально через сто метров деревья расступились и показался город. Это сулило много проблем. Прятаться в лесу от преследования, оно, несомненно, уже началось, так как я слышала крики далеко позади, было делом не слишком сложным. А вот затеряться в городе, имея на себе только больничную пижаму и белый халат, было куда сложнее. Сейчас я напоминала себе зверушку, которую загоняют охотники собачьей сворой. Я мысленно потянулась к красному замку. Обычно я могла нырнуть в него одним усилием, но сейчас у меня вообще не получалось нащупать нужное ощущение Притормозив у ближайшей лужи, я глянула в отражение и подумала о моем замке. «Опять ничего». Мою способность к перемещениям все-таки отшибла начисто. Странно, ведь я же попала к дворцу императрицы прямо из замка. И почему не могу нащупать обратную дорогу? Пришлось снова пуститься бегом по брусчатке. «Рыжая, требуется план действий. Я не знаю, где я. Мне нужна одежда, обувь и вообще как-нибудь спрятаться». «Сверни направо». Я послушалась. Мостовая холодила ступни. Судя по первым жёлтым листьям, здесь была примерно середина октября. К тому же недавно прошёл дождь, так что босые ноги я уже переставала чувствовать. Немногочисленные прохожие оборачивались мне вслед. Если их спросят, они однозначно укажут, куда побежала пациентка психушки. Пока я вообще не представляла, как поступить и где спрятаться. На бегу я подмечала детали. Горбатые автомобили. Они точно двигались не на пару. Тут уже в ходу были бензин или дизель. Краем глаза я заметила фотоателье. Магазин одежды с короткими платьями в витрине. Такие были бы немыслимы в империи в то время, когда я устраивала там революцию. Судя по всему, по земным меркам я оказалась примерно в 30-х годах 20 -го века. Улица закончилась еще одной набережной. Теперь это была река. Второй берег был хоть и далеко, но виден, а желтоватая и мутная вода заметно двигалась. «Теперь я узнала город. Это Нижний Новгород», — сообщила мне рыжая. «Беги направо вдоль воды, на стрелку». Естественно, я послушалась. По пути сильно пожалела, что здесь в моду еще не вошли утренние пробежки. Я слишком привлекала внимание. Но бег — единственное, что сейчас удерживало меня от того, чтобы окончательно не замёрзнуть. «Впереди мост. Тебе нужно по нему перебраться на другую сторону. Там должны быть здания ярмарки. Хочу на них взглянуть». «Хочешь взглянуть? Я тут для удовлетворения твоего долбанного любопытства ношусь!» Возмутилась я. Я понятия не имею, как выглядит ярмарка в этой версии мира, но там наибольшая вероятность успешно спрятаться и обзавестись менее заметной одеждой. Усталость и холод брали своё. К концу моста я почти выдохлась. Мышцы стали деревянными, и я еле переставляла ноги. Передо мной появилось большое длинное красно-белое здание в русском стиле и несколько рядов палаток перед ними. Народу было немного. То ли был не сезон, то ли стояло раннее утро, и основная масса покупателей еще не пришла. «И что теперь?» Задыхаясь, спросила я на ходу, пробираясь между торговых рядов. «Повозка слева. В заднем колесе штифт торчит. Вытащи». Стараясь не привлекать внимания, я прошла мимо и подергала железную штуку, удерживающую колесо на оси. На удивление... она довольно легко выскочила. «Теперь иди десять палаток прямо. Сверни направо, остановись и жди». Встав на нужное место, я оказалась между двух торговых точек. На прилавке одной стояла женская обувь, в основном кожаные высокие ботинки. На стенках другой висели карнавальные костюмы для праздников и наряды для бальных танцев. Продавец обувного на меня покосился». но ничего не сказал. Я делала вид, что кого-то жду и вовсе не интересуюсь товарами. «Не самый удачный выбор», тихо прокомментировала я. «Выбора вообще не было. В остальных вариантах тебя точно схватят». В это время в проезде между палатками показалась та самая груженная телега. Возничий куда-то очень спешил и подстёгивал коней, несмотря на небольшой плавный поворот перед ним. Когда отлетело колесо, я отвернулась. Не хотела смотреть, будут ли покалеченные. Зато все остальные обернулись на грохот. В этот момент я схватила чёрные кожаные высокие ботинки на шнуровке и два единственных костюма, что висели с моей стороны, и быстро отпрыгнула за палатки. Не могу сказать, что совесть меня совсем не мучила, но она привыкла затыкаться и молчать в тряпочку в таких критических жизненных ситуациях. В моей истории уже был период, когда мне приходилось воровать еду и предметы личной гигиены. Ботинки я надела, отбежав метров на двадцать вглубь торговых рядов. Они оказались слегка велики, но терпимо. С костюмами на перевес Прямо в незашнурованных ботинках я прошла в здание. С учётом того, что я несла что-то явно маскарадное, вопросов по моему внешнему виду тоже теперь возникало меньше. Народ больше не пялился, провожая взглядом, как ранее. Просто оглядывали с ног до головы, недоумённо пожимали плечами и отворачивались. Забравшись на третий этаж, я, наконец, нашла то, что искала. Неработающие павильоны... из которых уже вывезли весь товар, а потому и заперта они были чисто символически на щеколды, никаких замков. Я по очереди заглянула в несколько и нашла тот, где внутри еще осталось зеркало. Внутри было темновато при закрытых ставнях, но переодеваться на виду у всех мне не хотелось. Я наконец стащила ненавистную больничную пижаму, сбросила на пол халат, и, наконец, оценила, что именно я украла. Честно говоря, было непонятно, для чего могла применяться такая одежда. Черный бархатный комбинезон с расклешенными брюками и еще более странное ярко-красное сочетание комбинезона со свободной юбкой с многочисленными разрезами. Вероятнее всего для каких-то местных бальных танцев, типа танго или фокстрота. В любом случае, если я хотела не выделяться на улицах, то достигла прямо противоположного результата. Пришлось надеть чёрный комбинезон, а красный вместе с рисунками завернуть в кусок обёрточной бумаги, который валялся на полу. «Рыжая, в этом наряде я замёрзну ночью. Нужно найти ещё что-то тёплое». «Учту. Пока не вижу способов его получить». Я выбралась с территории ярмарки в город и, уже дрожа от холода, гуляла по улицам города в поисках вероятностей и способов. Очень хотелось есть, и я уже с тоской вспоминала об обедах в психушке. Ближе к вечеру я шла мимо какого-то здания с колоннами, когда рыжая проснулась. «Тут должен быть служебный вход. об Обогни театр с другой стороны». «Театр?» «Я смотрю твоими глазами. «А вижу намного больше тебя. Ты невнимательна. Там афиша, на которой написано, что прямо сейчас там идет опера «Кармен». Ты почти в театральном костюме, а тут должен быть служебный вход». «Спасибо». С правой стороны действительно обнаружилась дверь, возле которой курил рабочие сцены. «Простите, не угостите сигареткой?» Максимально обвыражительно улыбнулась я. «Сигарет не имею, а вот папироской всегда пожалуйста». Он улыбнулся в ответ, протянул мне пачку и даже зажег огонек на бензиновой металлической зажигалке. Я прикурила, стараясь не затягиваться, чтобы не закашляться, выдавая то, что курильщица из меня никакая. И сразу после этого превратилась в холодную стерву. Несмотря на все его улыбки и откровенный взгляд, я стояла с каменным лицом и, молча, не спеша, пускала дымные колечки. Он быстро расстроился и ушел, зато спустя пару минут выпрохнули три девушки в костюмах танцовщиц. Вовремя, а то у меня уже папироса почти кончилось. Мой опыт общения с серпентарием и секретарш в старой фирме, где я тоже притворялась курящей, мне здорово помог. Я моментально включилась в разговор о какой-то стерве, поддакивая и отпуская едкие комментарии, от которых они хихикали. Не знаю, как я попадала в точку. Наверное, срабатывала интуиция и опыт корпоративных сплетен. Или все стервы, начальницы, одинаковые. В общем, внутрь, мимо охранника, мы так и прошли. Единой смеющийся компанией. Он вовсе не обратил на меня внимания. Я крикнула девицам, что мне нужно в туалет. Быстро простилась с ними и действительно прошла в уборную, где старательно изображала, что поправляю несуществующий макияж, пока не начался антракт. Дальше, как я и думала, началась суета. В женские кабинке всегда возникала очередь, и возле зеркал и раковин было не протолкнуться, так что вытащить номерок из сумки прилично одетой дамы было вовсе несложно. Даже гениальные расчеты рыжей не понадобились. Я поборолась с соблазном стащить еще и деньги, но судьба меня уберегла от ссоры со своей совестью. Дама не носила с собой наличные. Вероятно, за нее все оплачивал кавалер. Я спустилась в гардероб и спокойно получила неплохую шубу, после чего покинула здание. Жаль только, не удалось на халяву поесть в буфете. Теперь я была укомплектована полностью. Мне больше не было холодно. Я остановилась на площади подальше от театра и довольно оглянулась. Нужно было найти время и способ поужинать. «Столб впереди! Подойди ближе!» Подала голос рыжая. «Да на кой?» Фыркнула я, однако все-таки прошла десяток шагов и уставилась на свою фотографию. Сделана она была не в самый удачный момент, судя по всему, тогда, когда меня выволакивали из дворца. Я кричала что-то, но лицо было не настолько искажено яростью, чтобы меня нельзя было узнать. Надпись на плакате сообщала, что разыскивается опасная преступница, замышлявшая покушение на Ее Величество.